Состав нервной ткани. Основные функции нервной системы, связанные с переработкой и запоминанием информации, обеспечивают нейроны. Глиальные клетки на один нейрон в разных частях мозга их приходится от 1 до 10, создают условия для эффективной работы нейронов, отвечая за их рост, развитие, формирование и поддержание связей, защиту, взаимную электрическую изоляцию.